Глава третья. Первый контакт. Дракасы кажутся интересным народом с явно высоким уровнем развития цивилизации. До моих родных мест им еще далеко, но как минимум до средневекового уровня они дошли. Это легко определить по доспехам, оружию и кораблям. Кажется, я даже заметил что-то вроде параховых мушкетов. Очень интересно. Подобраться бы поближе. Но заходить в лагерь я не стал, опасаясь обнаружения. Тут дисциплина куда лучше, чем у Талуров Степана. Стоит охране поднять тревогу, как придется выбираться с боем, и рассчитывать на помощь таинственного пришельца из певцов не выйдет. Будь у Степана такое войско, у Аркьяшара не было бы ни шанса на победу. Тут чувствуется основательная подготовка. На берегу я насчитал около пяти сотен солдат, и все хорошо вооружены. С командирским составом сложнее, я пока не мог разобраться, как именно делятся войска, на десятки, взводы или как-то еще. Но нескольких командиров мне удалось опознать. Было что-то в их походке, хотя одежда особо не отличалась от остальных. «Спокойнее, не факт, что они нам враги». Говорил я себе, но мысленно готовился к худшему. С другой стороны, теперь я не был ограничен временными рамками и спокойно мог вести партизанскую войну до победного конца. Мое внимание привлекла молодая девушка, гуляющая по военному лагерю. Она сильно выделялась на фоне всего происходящего. Повсюду ходят войны, и каждый занят делом. Кто-то тренируется, кто-то работает. И лишь эта рогатая девица расхаживала по лагерю в белоснежном платье, словно какой-то особой задачи у нее нет. То она доставала разговорами воинов, разгружавших прибывшую шлюпку, то прошла в другую часть лагеря и занималась всякой ерундой. Чем больше я за ней наблюдал, тем сильнее убеждался, что девушке просто скучно. Она пытается найти себе занятие. Что это она задумала? Пробормотал я, заметив, как девушка направилась к той части лагеря, где находился склад, подозрительно оглядываясь по сторонам. Точно что-то задумала. Чутье меня не подвело. Девушка скрылась из моего поля зрения, а через несколько минут бросилась прочь от того места, только пятки сверкали. «Ну и прыть!» — хмыкнул я, наблюдая за этим, но пока что не понимая смысл увиденного. Она что-то стащила? Или, наоборот, положила? Сама девица в белом платье направилась в сторону выхода из лагеря и остановилась неподалеку от него. Да что происходит? Мне казалось, она тут главная. И в этот момент, в том складе, что так спешно покинула рогатая особа, случился мощный взрыв. Земля ощутимо вздрогнула... Пламя поднялось выше деревьев, а я от неожиданности чуть было не сорвался с ветки вниз. Да она сумасшедшая! Разумеется, весь лагерь тут же поднялся по тревоге. Это плохо. Еще не хватало, чтобы войны начали прочесывать местность вокруг лагеря и напоролись на наши следы. Логика говорила, что надо уходить и, возможно, вернуться позднее, когда все успокоится. Но тут я заметил, что девушка, устроившая взрыв, решила воспользоваться созданной неразберихой и сбежать. Впрочем, охрана своего поста не покинула, чем вызвала досаду у девушки. «Ну и что ты будешь делать дальше?» Несмотря на опасность, мне было жутко любопытно, что будет дальше. Она не похожа на пленницу, иначе ее вряд ли бы подпустили так спокойно ко складу с порохом. А судя по обильному черному дыму, взорвался именно порох. Двое дозорных все еще стояли на входе, и девушка бросилась к одному из них. Ближайший что-то вскрикнул, но тут же рухнул, как подкошенный от стремительного удара меча. Била она, кажется, тупой стороной клинка. Второй дозорный опешил от такого и словно попытался схватиться за оружие, но в последний момент передумал. Подняв руки, он что-то крикнул девушке, но та, сделав быстрый, даже слишком быстрый рывок, одним ударом уложила и его. Словно сама этому поразившись, девица бегом помчалась в лес, пока никто этого не заметил. «Девчонку, скорее всего, будут искать. Нужно попытаться перехватить ее раньше. Кем бы она ни была, она может стать важным заложником и источником информации». В случае, если все обернется хорошо, мы ее отпустим и извинимся, а если плохо, будем использовать для шантажа. Такой план мне не очень нравился, слишком подлый. Но у врага существенное преимущество. Я выскочил прямо к притаившимся Малурам и сходу отдал команды: Выступаем. Нам нужно перехватить одну девушку дракаса, что сбежала из лагеря. Что? Кого? опешила Кшера. «Мы слышали там взрыв. Я хотела пойти, но...» И правильно, что не пошла. «Это не моих рук дело, просто удачное стечение обстоятельств». «Все, пошли, нам надо спешить». Я примерно помнил, по какой траектории бежала женщина и постарался пойти параллельно, чтобы перехватить ее в удачный момент, но этого не потребовалось. Уже после пятнадцати минут стремительной погони она неожиданно выбежала прямо на нас, что стало сюрпризом для всех. Удивленно моргнув, девушка выхватила изогнутый меч с пояса и встала в стойку, напоминающую боевую, но на лице ни капли решимости. Скорее она растеряна и удивлена. «А еще довольно красиво. Красивое миловидное лицо, вполне человеческое» с мягкими пухлыми губами и голубыми глазами. Единственное, что выдавало в ней представителя другой расы, это два рога, растущих из лба и тянущихся к макушке, и мощный хвост с голубой чешуей толщиной с руку. Ул Рамарит? спросила она нас на незнакомом языке. «Мы тебя не понимаем, извини». Ал сарат малур. Задумчиво протянула она, но оружие не опустила. «Привет! Я Руна! Вы меня понимать?» Ее произношение было просто ужасным, но примерно понять речь можно. «Почему она говорит так, словно ее в детстве уронили головой?» спросила Кшера, немного наклонив голову на бок и скрестив руки под грудью. «А я почему знаю?» Пожал я плечами, бросая косые взгляды на девушку драккаса. Скорее всего, она плохо говорит на вашем языке. Вы понимать? Да, мы понимаем. Опусти меч, пожалуйста. Мелхас, Тумафали Аврадас, вы Малуры. Вопрос был обращен скорее ко мне, ведь я больше всех отличался от своих спутников. Они, да, я нет. Откуда ты знаешь язык Малуров? Как я понял, дракасов не было на этой земле уже сотни лет. Говорить медленно. Я Хармис Аврадасту. Я читать. Читать Мурграс. Читать о Малурах. Было видно, что ей очень тяжело подбирать слова, и перед тем, как сказать фразу, шла почти минутная пауза, за время которой девушка вспоминала слова. «Послушай», — начал медленно говорить с ней, — «мы не причиним тебе вреда. Я видел, как ты сбежала из лагеря на берегу. Пойдем со мной, если не хочешь, чтобы тебя поймали». Я думал, что она откажется. Любой вменяемый человек вряд ли бы отправился вместе с кем-то вроде нас. Но, видимо, наша новая знакомая Руууна совсем больная на голову. Конечно, я хочу. Пошли. Когда уже совсем стемнело, мы ушли от лагеря Дракасов на достаточное расстояние и остановились на отдых. Я без боязни развел костер. Его дым в темноте будет не виден, а само пламя можно заметить только если подобраться к нам совсем близко. Наша новая знакомая выглядела... счастливой... Меня это немного удивляло. А еще она часто размышляла вслух, но при этом на своем языке. И я каждый раз жалел, что у меня при себе нет моего телефона с переводчиком. Телефон Влада в этой ситуации оказался бесполезен. «Значит, ты Руна?» Решил я попробовать наладить разговор. «Да», — радостно отозвалась девушка. «Я Ник. Это Кшера». Затем я представил своих спутников, но не думаю, что она их запомнит. Даже я первое время их забывал и путал. Сейчас с этим делом лучше, но время от времени я все равно их забываю, особенно когда дело касается малурок, порой похожих словно близнецы. Мужчин хотя бы по росту и комплекции можно различать. «Зачем вы прибыли сюда, Руна?» «За приключениями», — с восторгом ответила она за приключениями, армией. «А, я понимать. Ты... вы... Я думать, ты обращаться ко мне», она указала на себя. «А ты говорить о дракас?» «Да, о дракасах». Она уже собиралась было что-то сказать, но затем нахмурилась и бросила косые взгляды на Малуров. «Ты можешь спокойно говорить при них?» «Я... это Руярса Древнее зло пробуждено. Мы собираться уничтожить его, пока оно не уничтожит Дракас. А вот сейчас веселые нотки из ее речи как ветром сдуло. Голос звучал взволнованно. Но мы справиться. Нруярсу. Значит, я все-таки что-то сделал тогда. Иначе никак не объяснить тот факт, что Дракасы явились сюда вскоре после землетрясения. И... «Как вы собираетесь сражаться?» «Я не знаю». «В смысле?» «Я принцесса. Я не сражаться. Я искать приключения и любовь». Мы с Кширой переглянулись, и та понарошку стукнула себя по голове кулаком, одновременно вращая глазами. «Да, Кшира, я тоже думаю, что она сумасшедшая». «Эй, кажется, я знаю, что это значит». Сердито надула руна губки. Простите меня, принцесса, старался я говорить максимально вежливо. Мы не хотели вас обидеть. Да кассы пришли сюда вовсе не по нашей душе, если верить этой рогатой. Они тут из-за Нруярсу. И мы, агенты Аргей, тут из-за Нруярсу. А значит, можно попробовать посотрудничать и прийти к взаимопониманию. А зачем ты сбежала? «Приключения. Я устать сидеть в лагерь. Если бы я ничего не сделала, то все пропустила бы». «Тут опасно. Не все малуры такие дружелюбные, как мы». «Я могу за себя постоять», — гордо заявила она и хлопнула по экзотическому мечу, немного напоминающему саблю, что висел на поясе. «Охотно верю». Я сразу вспомнил, как ловко она ей орудовала. Впрочем, теперь понятно, почему ситуация в лагере была такой странной. Почему дозорный не стал браться за оружие. Я бы на его месте тоже предпочел просто получить люлей, чем случайно ранить принцессу. А кто у вас главный? Явно не ты. Не я, подтвердила девушка. Я самый красивый. Ник, зачем мы тратим время на эту юродивую? Ее же в детстве точно на пол роняли. Причем не раз. Кшера, не мешай. Моя вторая самка Прайда сердито фыркнула и закатила глаза. А кто главный? Моя сестра. А ты можешь нас... познакомить? Я бы очень хотел с ней встретиться. Встретиться? Задумалась принцесса. Класс так Эйдро. Она что-то бормотала, бросая на меня тяжелые взгляды, а мне оставалось только ждать, когда она ответит. Думать, это возможно, но сестра злится на меня. Из-за взрыва Кабум? Да! Слово взрыв не было в языке Малуров, и я выдал его на русском. Пришлось искать близкие альтернативы Кабум! «А зачем ты вообще это сделала?» «Тактика!» — с умным видом сообщила она. «Но я чуть ошибиться». Воздух задрожал от открывшегося портала. Из него один за другим начали выходить люди. Первым вышел мужчина с короткой стрижкой в боевой броне «Аргейд», сжимая в руках высокотехнологичную энергетическую винтовку. Он хмуро оглядел окрестности, готовясь в любой момент отреагировать на опасность, но вокруг было тихо. Следом за ним вышло еще двое мужчин. Один почти седой старик, но все еще в хорошей физической форме, а второй молодой парень лет двадцати. Оба они также были облачены в броню Аргейт. Последней из портала вышла женщина. Ей было около тридцати с соломенного цвета волосами и колкими голубыми глазами. Ее нельзя было назвать красоткой, но было в ее внешности что-то такое, что притягивало взгляды мужчин. Дам, милый дам. С легким сарказмом сказала она, оглядываясь по сторонам и поглаживая оружие, очень похожее на то, что было у лидера, но с чуть более длинным стволом. «Синхронизируемся!» Бросил остальным первый вышедший из портала мужчина и, достав смартфон, принялся проверять текущее задание. «Ох, ё!» Послышался удивленный возглас молодого парня, и лишь это заставило женщину вчитаться в строчки задания. Нруярсу обнаружен. Запущен экстренный протокол. Начато задание категории S++. Захватить объект 377-82. Доставить объект на точку 87. Награда обновлена. Награда – 100 тысяч ОП. «Какого?» – пробормотала женщина. «Артур, ты знаешь, что это значит?» «Похоже, начинается большая игра, и ставки только что выросли», — мрачно ответил тот. «И других заданий нет», — подтвердил старик, — «хотя должно быть ежедневное». «Получается никакого фарма? Только финальный босс?» «Типун тебе на язык, босс. Этого вот нам точно не надо». «Дело выглядит простым». «Дойти до точки, забрать объект, получить награду», – высказалась женщина. «Это мне и не нравится», – сказал Артур. «Если задание выглядит слишком простым, да еще с такой наградой, значит в нем есть подвох. Но все это не имеет никакого значения. Мы захватим эту штуку, чем бы она ни была, и доставим ее на место». И уже чуть тише добавил. Убьем всех, кто встанет на нашем пути, если потребуется.